Против течения. Почему-то я ожидал, что волки отправятся на лесную просеку, где у нас уже однажды была дуэль. Однако они миновали лужайку, наш домик на дереве и углубились в заросли осин и ив на берегу реки. Я крался по гальке между ивовыми деревцами. — Что задумали эти шелудивые прохвосты? — прошептала Холли, сидя у меня между ушей. Мне не пришлось отвечать. Мы уже сами это увидели. Джеффри вошел в воду. И его приятели без колебаний последовали за ним. В отличие от меня, волки любили воду. Я как-то наблюдал, как они играли в реке. «Вот здесь!» — злорадно провозгласил мой враг. «Именно здесь, если ты не против, котенок!» «Просто замечательно! Я должен бороться в этой отвратительной, поблескивающей в темноте жиже?» «Ни за что!» — хотел ответить я, но Джеффри уже крикнул. «Давайте, парни!» и трое волков с рычанием бросились на нас. Их первый натиск оказался таким яростным, что нас мгновенно оттеснили к реке. Я очутился по брюху в воде, даже не задев никого из противников. Холли вспрыгнула на осину, проклиная волков, на чем свет стоит. В воздухе кружились разодранные в клочья ивовые листья, во все стороны летели брызги. Я лапами отбивался от клифа, дюжего бета-волка, второго по рангу вставе. Он порывался вцепиться мне в глотку, ловко уворачиваясь от моих ударов, а Джеффри в это время пытался цапнуть меня за задние лапы. Но им с Бо пришлось иметь дело с Тикаани. Стремительно, как белое копье, она бросилась на Джеффри и укусила его в плечо. Джеффри взвыл, и его голос в моей голове зазвенел от ярости. «А, черт побери! Проклятая предательница!» Джеффри попятился, а Тикаани повернулась к Бо, но тот, спасаясь от ее острых зубов, прыгнул в реку. Там его уже поджидал мокрый бизон. Нагнув массивную голову, он готовился поднять волка на рога. Бо в панике, бултыхая лапами, поплыл в другую сторону. Джеффри и Клифф напали на меня одновременно. Я одним ударом отшвырнул клифа Зато Джеффри удалось полоснуть зубами мою переднюю лапу. Как назло левую. В человеческом обличии я был левшой. Не обращая внимания на жгучую боль, я снова бросился в бой и услышал, как на берегу скулит Миро. Видимо, он никак не мог решить, за кого болеть. Драться в воде мне было нелегко. Она сковывала мои движения, задерживала меня, мешала мне. Но пумы так просто не сдаются. Джеффри зашел поглубже в реку, рассчитывая, очевидно, что там я его не достану. Как бы не так. И Я пригнулся и огромным прыжком, перелетев к нему на спину, вонзил когти в плечи волка и почуял его свежую кровь. Джеффри глухо зарычал и цапнул меня, пока я пытался вцепиться ему в загривок. Эта смертельная хватка положила бы конец борьбе. Но Джеффри распластался и упал. Прямо в воду. Я окунулся мордой в поток. Ледяная вода попала мне в глаза и в нос. Чихая и кашляя, я выпустил Джеффри. Ну и гадость. Я попытался было снова добраться до него, но для этого мне пришлось бороться с течением. Оно со страшной силой толкало меня в грудь, тянуло за лапы. Тонконогий, голенастый Джеффри гораздо лучше справлялся с течением. Не успел я оглянуться, как его и след простыл. Раздосадованный... Я прыгнул на берег, где тикани как раз отбивалась от клифа и Бо, и бросился в гущу схватки. Пока тикани отвлекала Клиффа, мне удалось подобраться к нему поближе и дерануть когтями его бок. Я мысленно заорал на волков, вложив в этот крик всю свою ярость. «Почему вы не можете просто оставить меня в покое? Меня и моих друзей! Что с вами не так? У нас все путем!» — заявил Джеффри, но в действительности дела у его стаи обстояли плохо. Хотя у Брэндона тоже плохо получалось сражаться в воде, он с угрожающим видом стоял на мелководье, короткими выпадами мешая волкам возобновить драку в реке. Благодаря этому нам с Тикани удалось окружить троих противников на раскуроченном берегу. Я почувствовал, как волчица мысленно торжествует. И мне было радостно, что мы так слаженно боролись бок о бок. «Берегись!» — вдруг предостерегающе крикнула Холли. Я задача нагляделся. Чего это она? мы ведь уже почти одолели волков. Но потом я посмотрел вверх и ужаснулся. Что это такое? На нас будто опустилась ночь. Она словно рухнула на нас. Нет, это были живые существа. Они неистово хлопали черными крыльями, загораживая нам обзор и ловко уворачиваясь, когда мы пытались их ударить или схватить. Летучие мыши. Нет, летучие мыши оборотни. Казалось, будто они окружили нас со всех сторон. Сзади, спереди. «По бокам и сверху!» «Что они здесь делают? Чего им от нас надо?» Я разозлился и попытался подцепить их когтями, но драка отняла у меня много сил, и я оказался недостаточно проворным. Они бесшумно обрушились на нас, и волки немедленно этим воспользовались. Джеффри, разинув пасть оскалившись, прыгнул на меня. Хлопанье черных крыльев отвлекало меня, и мне не удавалось сосредоточиться на Джеффри. Его зубы лишь чудом не задели мое горло, но жгучая боль пронзила мне плечо. Кто-то из волков укусил меня за заднюю ногу, чьи-то зубы вонзились мне в бок. Хромая, я продолжал драться, чувствуя, как из ран течет кровь. Черные крылья мелькали перед глазами. Я уже ничего не замечал, не знал, откуда ждать нападения, и лишь беспорядочно метался, пытаясь кого-нибудь ухватить. Я чувствовал, что силы меня покидают. Зубы летучих мышей раскаленными иголками впивались в мое тело. Как долго еще продолжалась борьба, я не знал. Передо мной неожиданно возникла белая тень с красными пятнами. «Прекратите! Вы победили! Оставь нас в покое, Джеффри, и убирайся!» «Слабаки! Так вам и надо!» Волки глумились над нами, но я не обращал внимания на их насмешки. Я молча наблюдал, как уходит стая. И уводит с собой миру. Напоследок он еще раз обернулся, посмотрел на меня и проскулил. «Мне так жаль! Ужасно жаль! И все-таки это из-за меня, да?» У меня уже не осталось сил возражать. «Удачи!» — пожелал я ему. Холли мельтешила у меня под ногами, пыталась направить нас к школе. «Пойдёмте, мне надо разбудить Шерри Плеск, чтобы она обработала ваши раны!» «Ничего не надо!» — выдавил я. «Тебе нужно бежать отсюда, Холли, иначе мистер Крамп тебя заберёт. Уходи!» Брэндон отряхнулся, мрачно глядя перед собой. «Проклятые летучие мыши! Если бы не они!» да Летучие мыши. Откуда они взялись? Кто их подослал? Я еще никогда не видел в этих краях летучих мышей оборотней. Каждый шаг давался мне с неимоверным трудом. Мы с не пошатываясь брели по ночному лесу в сторону школы. Возглавлял шествие красная белка, а замыкал мокрый бизон.